Глава тринадцатая. Сила в действии. Это был обычный день, как и все предыдущие. Встав на рассвете, демоны позавтракали в гордом одиночестве, завидуя спящим сладким сном родственникам, и спустились в зал для тренировок, чтобы размяться. Вилиал завел традицию тянуть жребий, кто с кем встанет в пару, чтобы они все не привыкали к одной и той же манере боя. Сегодня Ларине выпал Рагнар, а с шаре достался ее старший брат. Чтобы они могли тренироваться в полную силу, девушка наложила на единственный ведущий сюда коридор чары, которые бы предупредили о приближении нежданных гостей. Разделив комнату на две части, четвёрка согласно жребию разбилась на пары. Началось веселье, которое должно было затянуться на несколько часов, даже без учёта перерывов. Сделав нижний перекат, Ларина подхватила выбитый из рук меч и обогнала Рогнара, который терпеливо ждал, когда она будет готова к новым выпадам. Он сделал замах, но не заметил, как в него полетел мелкий острый осколок камня. Ему пришлось выгнуться всем корпусом и придержать нападение, но он не намеревался оставаться в долгу. Выиграв себе время, Рогнар направил в Ларину поток воздуха, сбившую девушку с ритма, а потом начал наступление, нанося один удар за другим, но она, к его удивлению, не пропустила ни одного. Очень неплохо. Он задержал меч, который девушка остановила блоком. Со мной, конечно, не сравнится, но всё же. Вот как синие глаза Ларины азартно сверкнули. Она отбросила его меч и с новыми силами ринулась в атаку. Рогнар с улыбкой отбивал удары, даже не скрывая своего удовольствия от драки с равным соперником. Их клинки схлестнулись, но никто не хотел уступать. И тогда Ларина резко шагнула назад. Парень сделал шаг вперёд и потерял равновесие. И именно в этот момент меч девушки лег ему на шею. «Три-четыре», — подвела счет Ларина, после чего тут же убрала сталь от его горла. «Мне кажется, или ты халтуришь?» «Нет, просто кое-кто неплохо натренировался за это время. Сочту за комплимент». «Это он и был», — подмигнул ей Рагнар, отступая назад, чтобы они могли начать заново. «Ах, вот как! Прости, отвыкла. Да ты вообще не знаешь, что такое манеры», — заметил демон. Вилиал и Асшара носились по своей половине зала, используя все силы, что были в их арсенале. Тени не подчинялись законам физики, то тут, то там вспыхивали маленькие изгустки адари и мелькали чёрные крылья. Так было интереснее, и так они могли подготовить себя к реальности, которая ждала их за стенами этого дворца. Асшара метнула в демона пару сфер силы, не разжимая меча, подпрыгнула и напала сверху. Отведя один из его клинков, она упёрла второй ему в грудь. Ты себя переоценил. Она сильнее надавила на его грудь. Разве её голые поясницы плоской стороной коснулся холодный меч? Но у тебя отлично получается, ангелочек. Я ангел? Девушка звонко рассмеялась, отступая назад. Не повезло тебе. Стоп. Ларина замерла, шокированно глядя на сестру. Рагнар так и остановился с занесенным мечом, Вилиал и Асшара переглянулись, словно хотели убедиться в том, что они не единственные и не понимают происходящего. Ларина же так и стояла на своем месте с выражением лица, будто только сейчас вспомнила что-то неимоверно важное. «Конечно — Конечно! — почти закричала она. — Что? Что такое? — Асшара отложила Гладиуса на стол. — Ты ангел! — Не совсем, конечно! — качнула головой Тенебрис. — Но это значит, что ты можешь подняться к вратам! — «Ты...» — она запнулась. «Все сильные, ты можешь войти во врата!» — вскликнула девушка, прикрыв рот ладонью. «Вот почему тебя прятали!» «Так, пока тебя не разорвало от озарения, выдохни, ладно?» Асшара медленно подошла к сестре и отняла ее руки от лица. «Я разрушу проклятие, если войду в рай, и да, поэтому меня прятали. Но к чему это все? Ты решила объявить войну небесам?» «Что за бред?» — возмутилась Ларина. Ты перенесёшь нас туда с помощью кольца и на правах обладательницы крови ангелов потребуешь встречи со своим дядей Михаилом. Он может что-то знать о похищенной душе Миры, как и раньше до этого не додумалась. Ты тоже в шоке? тихо спросил Рогнар. Да, так же тихо ответил Ал. Хорошо, а то я чувствую себя идиотом, признался он. Я думаю, это плохая идея, уже громче сказал он. Пернатые нас ненавидят сильнее, чем мы их. — А вот я согласен с Лариной, — пожал плечами Старший и Акулат. — Это отличная идея, стоит попробовать. — Это незаконно. Они могут просто уничтожить нас за нарушение границы. Рагнар пригвоздил брата взглядом. — Может, ты тут и решаешь, но явно не думаешь о последствиях. — Фактически, мы не нарушим границы. Асшара хитро улыбнулась, глядя на каждого поочередно. — Мы будем у самой границы, но не нарушим ее. — Я не смогу вас отговорить. — Прости. — Прости. Ларина повернулась к парню и лучезарно улыбнулась. Ты бы даже меня не переспорил, а теперь на моей стороне сестрёнка и твой большой и мудрый брат. Не подлизывайся, цокнул языком Виллиал, а потом хлопнул по бёдрам. Собираемся, ребята, через 15 минут здесь. И я знала, что будет весело. Казалось, Ларина готова прыгать от восторга и предвкушения опасности. Ашхара покачала головой, но не смогла сдержать улыбку. Она сама не верила в это, но спустя сотню лет сестра начала ей нравиться. Ларина открывалась им всем с совершенно новой стороны, что удивляло и в то же время радовало. Создавалось впечатление, будто они правда смогут стать командой, а не просто кучкой демонов, которых заставили тренироваться вместе. В назначенное время они снова собрались вместе, одетые в свою форму, подаренную Маркусом. Проверив снаряжение друг друга и прихватив с собой несколько метательных ножей, которые остались в зале с прошлой тренировки, они встали в круг и взялись за руки, готовясь к скачку. Девушка уже представила себе, как выглядят врата в мрак. В тренировочный зал вошёл Маркус. Он был одет только в чёрные спортивные штаны и явно намеревался поупражняться вместе с ними, но так и замер с немым вопросом, глядя на ребят. Уходим. скомандовал Вилиал, и они тут же исчезли в валой вспышке. Маркус ещё какое-то время стоял и смотрел в пустоту перед собой, осознав, что произошло, он с силой сжал кулаки, его глаза стали кроваво-красными. Хватаясь за кулон на своей шее, он закричал: "Живо сюда!" Не прошло и 5 минут, как все члены семьи уже были в зале. Сонные и растрёпанные, они с недовольством смотрели на Маркуса, который стоял всё на том же месте. Он походил на медведя в клетке, которого надоедливые дети с безопасного расстояния тыкали прутиком. Что случилось? Голос Люцифера был низким и холодным. Они ушли в боевой форме. Они сделают глупость. Асшара воспользовалась кольцом без карты. Куда они ушли? Еле слышно спросил Круэнт, стараясь сдержать беспокойство и злость. Куда? Он схватил брата за плечи и встряхнул. Я не знаю. Глаза Маркуса стали почти чёрными. Мама прорычал Люцифер и распахнув крылья, вылетел прямо в окно, оставив своих детей без ответов на вопросы. Снова два ангела в полной броне и белых плащах с золотыми вышивками несли дозор у златых врат рая. Их лиц не было видно за забралами шлемов, в руках длинные копья, на поясах тонкие мечи. Вдруг перед ними вспыхнул яркий свет. Але вспышка озарила пространство, из которого вышли четыре фигуры в чёрных плащах, держащихся за руки, лица которых скрывали капюшоны. От них пахло гарью, и это могло означать только одно демоны. Оба стражника в мгновение выставили против них копья, за их спинами появились крылья, но фигуры даже не шелохнулись. Ангелы начали наступать, но на это не последовало никакой реакции. Только когда копьё упёрлось в грудь фигуры, стоявшей к ним ближе всех, послышался сдавленный смешок. Она медленно подняла руки и сбросила капюшон, показывая своё лицо. Красивая девушка с ровной светлой кожей и серебринами волосами, казавшимися седыми, собранными в тугой хвост и горящими огнём алыми глазами, хитро улыбалась. Она склонила голову к плечу, осматриваясь с интересом ангелов. Остальные трое последовали её примеру. На их лицах не было ни капли страха, лишь любопытство и озорство, столь присущее маленьким детям. Как посмели вы прийти сюда? громко спросил первый ангел. Я хочу видеть архангела Михаила. А сшара в грудь, которая всё ещё упиралась копьё, гордо вскинула голову. Ни один грязный демон не смеет приходить сюда, а уж тем более что-то требовать, гаркнул второй. Улыбка исчезла с лиц демонов, алые глаза девушки угрожающе сверкнули, однако она сдержала свой гнев, медленно втянув в прохладный воздух со сладковатым привкусом. "Я боюсь, что вы ошибаетесь". Она спокойно посмотрела на обоих стражей. "Я имею на это полное право". За спиной девушки распахнулись мощные чёрные крылья. "Не будь я так благоразумна, запрет на пропуск демонов в рай пал бы минуту назад". "Что ты такое?" только и смог выдохнуть первый ангел. И я повторю свою просьбу. Мы хотели бы поговорить с архангелом Михаилом. Твоя просьба услышана, дитя. Золотые врата с перезвоном колокольчиков отворились, им навстречу вышел молодой ангел, почти юноша, за спиной которого шлейфом тянулись белоснежные крылья. На нем были свободные светлые одеяния, расшитые золотом. Невысокий, с нежными чертами лица, голубыми глазами и длинными пшеничными волосами, заплетенными в косу, спускающуюся до пояса, ничто не выдавало в нем древнего архангела и великого воина. Ангелы тут же склонили перед ним колени, но он даже не обратил на них внимания, лишь жестом приказал удалиться. «Ты хотела говорить со мной? Я здесь». «Это было не очень умно, приходить сюда. Вас могли убить». — заметил он, изучающе осматривая Асшару. — Это спорное утверждение. Ларина надменно усмехнулась, приподняв подбородок. — Нас не так уж и просто убить. — Возможно. Михаил снисходительно посмотрел на нее, после чего вернул свое внимание к племяннице. — Асшара, ты хотела говорить. Я тебя слушаю. У нас не так много времени. Я хочу знать, где часть души моей сестры. Зачем тебе эта информация? — Асшара. Его улыбка исчезла, а лицо словно постарело. Вы не знаете? Рогнар шагнул вперёд, не обращая внимания на внутренний голос, шептавший, что отсюда пора уходить. О чём, демон? Михаил удостоил парня своим взглядом. Она умрёт через 3 1/2 месяца, если не вернуть ей демоническую половину. Но если вернуть ей её часть, она уничтожит врата, спокойно ответил архангел. Его явно ничуть не смущало то, что жизни невинной находится под угрозой. Демоны смогут войти в рай. Мы заберём её в ад. Она ни уничтожит врата, как этого не делаю я. Асшара шагнула к Михаилу, неотрывно глядя ему в глаза. Прошу, когда-то вы открыли моему отцу глаза на этот мир. Он не безразличен вам, как и я. Вы ведь пришли, прошу, помогите. Почему ты хочешь ей помочь? Вы с ней даже не знакомы. Знакома? И она не заслуживает смерти. Кровь зовёт к крови. Я не могу просто дать ей умереть. Я сама проведу ритуал по объединению половины её души. Просто отдайте её. Михаил медлил, явно обдумывая своё решение. Его взгляд перетекал с одного демона на другого, не задерживаясь ни на одном из них дольше, чем на пару секунд. Асхара видела сомнение в его глазах, видела борьбу двух сторон в нежелании отдать победу противнику. Наконец, архангел тяжело вздохнул, отводя взгляд в сторону, глядя куда-то вдаль, где закручивались и вихрились облака. Единственное, чем я могу тебе помочь, это сказать, где она хранится. Душа Миры находится в Ватикане, в соборе Святого Петра, за часами. Но это святая земля, нам туда вход заказан, велял плотно сжал челюсти и нахмурился, сдерживая нарастающее раздражение. Это ведь не моя проблема. Уголки губ архангела издевательски приподнялись. А теперь уходите. Есть у меня такое ощущение, что ваше присутствие здесь не было никем одобрено и не будет. Он махнул им рукой, как своим подчинённым. Спасибо, Михаил. Пересилив себя, Аша расклонила голову, хотя её лицо и перекосило от злости. У демонов плохая память, но постарайтесь не забыть моей доброты. Асшара натянуто улыбнулась, но глаза, пылавшие презрением и злостью, выдавали ее с головой. Черный пепел вскрыл тела демонов. Они исчезли, оставив Архангела у врат в одиночестве. Михаил улыбнулся. Он вспомнил себя и своих братьев давным-давно. Он, Люцифер и еще двое их братьев-архангелов были такой же командой — сильные, смелые и юные. В четвёртом они охраняли мир и спокойствие, уничтожали тварей, что старались надломить власть отца и матери и проникнуть в райский сад. Тогда они были молоды, тогда ещё ничего не произошло. Михаил развернулся и направился обратно к вратам, за которыми его уже ждали несколько десятков ангелов, желающих узнать, с кем же говорил великий архангел, но тот с чинным видом, пройдя мимо, сохранил молчание. Черный купол опал, оставляя четверых демонов в коридоре, примыкавшем к кабинету леди Исида. Сейчас творчатые двери с искусной резьбой были чуть приоткрыты, и из-за них доносились голоса самой хозяйки и, что удивило демонов, Люцифера, который, судя по шуму, был в ярости. Переглянувшись, они кивнули друг к другу, принимая общее решение. Велиал махнул рукой, укрывая их сизой тенью, и ребята, медленно ступая по паркету, подкрались к дверям. Петли всегда были идеально смазаны, и Сида терпеть не могла скрипящих звуков, поэтому, ошарабев страха быть услышенной, приоткрыла створку. Люцифер стоял к ним спиной и выяснял у матери, как она посмела обманывать его. При всём этом леди Сида сохраняла спокойное выражение лица, что уже было странным. Она никогда и никому не позволяла требовать от себя что-то, не то что повышать голос, как это сейчас сделал её сын. На лице женщины играла насмешливая улыбка. Как вдруг краем глаза она заметила маленькое личико из шара, еле различимое за тенями, выглядывавшее из-за двери. Она сразу поняла, что внучка здесь не одна, и еле заметно кивнула. "Слушай меня", обрывала она Люцифера, обращаясь к подслушивавшим демонам. "Во-первых, не смей со мной так разговаривать. Возможно, ты правитель ада, но не забывай, Она встала ему навстречу, чтобы их глаза оказались на одном уровне. "Я не только твоя мать, но ещё и пламя бездны. Во-вторых, я не понимаю, в чём ты меня обвиняешь. В том, что я учила этих детей, ты прекрасно знаешь, что грядёт война. Они должны быть готовы, они могут спасти миру. Ты хотел, чтобы они игрались железками под руководством виляала, что не соответствовало бы тому уровню, до которого они должны были вырасти". Ларина еле сдержала смешок, зажав себе рот рукой, за что удостоилась испипеляющего взгляда Алла и весёлого поддерживающего Рогнара. Асхара даже не обратила на это внимания. Она была максимально сосредоточена на разговоре отца и леди Исиды. "В чём я тебя обвиняю? Не смейся надо мной. Ещё скажи, что ты рассказала моей дочери, как пользоваться твоим кольцом?" Не унимал Салюцифер. Резко отвернувшись, он впирил взгляд в стеллаж с книгами. Астрара заметила, что его глаза стали кроваво-красными. "Нет", фыркнула леди Сида. "Они все очень талантливы. Я помогала каждому из них развиваться и расти. Как ты помогла Ашаре?" Его голос стал тихим и пугающе спокойным. "Скажи мне, что ты не лезла в её силы". "Я не могу этого сказать", пожала плечами женщина. "Ты сам прекрасно знаешь, что она должна научиться пользоваться ей, а иначе Я не допущу этого. Она не повторит судьбу Тессы, леди Исида вздрогнула и скосила глаза на Асхару, которая замерла, стоило отцу произнести запретное имя. Больше ни один мой ребёнок не умрёт из-за этого. Ты ведь ещё не рассказал ей, верно? Не рассказал, кто такая Тесса? Возможно, самое время. О чём ты? Люцифер резко обернулся к матери, пугающие мысли начали закрадываться в его сознание, но он старался гнать их прочь. Ашхара, дорогая, войди. Рагнар, Ларина, Ал, вы тоже. Заходите, мои ангелочки, ведь они из древних семей, обратилась она к сыну с жестокой усмешкой. Они все потомки ангелов. Крылья потеряли, но всё же. Женщина отплыла в сторону и села за свой стол, позволяя своим воспитанникам самим получить ответы на вопросы. Люцифер проводил мать ненавидящим взглядом, но всё никак не мог найти в себе сил повернуться и посмотреть на уже, наверное, вошедшую дочь. Он знал, что давно должен был рассказать ей правду о том, что случилось с их с Ева первой дочерью, почему демоны боятся и презирают полукровок и много чего ещё. Дрожащими руками Асхара распахнула двери и бесшумно вошла в кабинет, вставая позади отца. Остальные неуверенно стояли на пороге. Они не знали, стоит ли им присутствовать при этом семейном разговоре, но первой решилась Ларина. Она тоже была частью этой семьи и имела полное право услышать историю целиком. Пройдя к креслам, Ларина опустилась в одно из них и, откинувшись на мягкую спинку, закинула ногу на ногу. Переглянувшись, и акулаты последовали её примеру, сев на подлокотники второго свободного кресла. Люцифер чувствовал пристальный взгляд дочери за тылком, слышал её чуть сбившееся дыхание, но никак не мог развернуться. "Иди домой, Асхара". Только и смог выдавить из себя мужчина. "И ты даже не спросишь, где мы были?" усмехнулась девушка. "Ничего не спросишь? Ничего не расскажешь?" Стены задрожали, от чего до этого еле заметная улыбка леди Сиды стала шире. "Хорошо", он говорил почти шёпотом. "Где вы были?" «Навести ли моего дядюшку?» Асшара сделала эффектную паузу. «Архангела Михаила», — уточнила она. «Что?» Люцифер резко обернулся, ему захотелось схватить дочь за плечи и встряхнуть, но девушки уже не было. Она отошла к кофейному столику и села напротив сестры между братьями. «Как ты могла? Вы нарушили границу». «Ничуть». Вилял протянул руку и взял со столика бисквит, заметив, что сейчас Асшара тратит намного больше сил на то, чтобы удержать рвущуюся наружу силу, чем на слова. Простите за бестактность, но я очень люблю эту прелесть. Мы не нарушили границу, повторил демон. Мы остановились у самых врат и даже не достали оружие. Асшара просто переговорила с архангелом. Против нас нет никаких обвинений. Он откусил от бисквита добрую половину. шли секунды, и сердца с чары замедлились, а клокотавшая внутри сила улеглась, как кот, свернувшись клубочком. Подняв на Виляла благодарный взгляд, она улыбнулась ему одними глазами, а потом посмотрела на отца. С любопытством и удовольствием она наблюдала за тем, как меняется выражение лица отца, как гнев сменяет удивление, а его в свою очередь что-то странное, перемешанное: удовлетворение или разочарование, а может, гордость. Она не успела разобрать. Люцифер медленно подошёл к камину и уставился в огонь, не обращая внимания больше ни на что, кроме чёрного пламени. Асхара была разочарована. Вот только что она поймала отца с поличным, спросив в упор, кто такая Тесса, после того, как он сам обмолвился, что Тесса его дочь, и он снова проигнорировал эту тему. Опять и молчал. Опять. Что он сказал? Голос Люцифера хрипел, и это не могло не позабавить девушку, которая от досады казалась готова была рассмеяться прямо сейчас. Отвечайте. Он сказал, что мы могли погибнуть. Асхара, пользуясь тем, что отец не смотрит, призвала от Дари нити, которые начали виться между её пальцев. Его не очень-то волновала судьба мира, сказал, что у демонов плохая память. Да, она щёлкнула пальцами, и сила исчезла. Еще он сказал, где хранится душа мира. Она улыбнулась в спине отца и встала, расправив плечи, будто готовясь к сражению. — Вы хотите знать или сказать еще что-то, повелитель? Девушка подчеркнула последнее слово. Люцифер вздрогнул. Еще в тот день, когда Асшара была признана его истинной наследницей, они договорились, что она никогда не будет называть его никак иначе, кроме как отец или папа. Повелитель. Это слово ударило его как самое сильное пощёчина. Слова дочери ранили его, как она того и хотела. Нет. Тогда нам пора, верно? Она оглянулась на друзей. Раз вы не хотите нам больше ничего рассказать. Аша расделала вид, будто задумалась, хотя главный зритель этого спектакля и не смотрел на неё. А Тесси. Как я понимаю, она была вашей дочерью? Вы сказали, что больше ни один ваш ребёнок не умрёт. Соболезную вашей потере. Слова её сочились ядом. Ларина с опаской поглядывала на сестёр, понимая, что ей пора остановиться. Ты хочешь знать историю Тесса? Люцифер обернулся. Ещё ни разу он не видел свою дочь такой, злой, ополненной желчи и презрения, но где-то в глубине её души плескалась мольба об ответах и честности по отношению к ней. Я хочу, чтобы от меня не скрывали правды и не врали, сорвалась Асхара. Фарфоровая посуда на кофейном столике жалобно зазвенела. «За свою жизнь мне хватило боли, лжи и секретов. С меня хватит. Хочешь видеть меня? Говори со мной, а не сбегай на советы, иначе наши отношения будут такими же, как с Евой». Та мина спокойствия, за которую она цеплялась, исчезла. Боль и злость, которые то и дело давали о себе знать всплесками о Даре, скрывались в каждом дерганном движении и в каждом вздохе. Она целых 2 месяца пыталась найти хоть какую-то информацию о Тессе. В книге её семьи были вырваны страницы, а семья, только услышав имя, разворачивалась и уходила. Люцифер запретил всем даже вспоминать о своей покойной дочери. "Кто такая Тесса?" вкратчиво спросила Асхара. "Тесса моя дочь", сдался Люцифер. "Она умерла, стараясь подчинить силу, насколько мы знаем. Она была очень умна, как и ты". Вы даже внешне очень похожа. Прекрасный маг, искусный и, к сожалению, самоуверенный. Она с лёгкостью справлялась с любой задачей. К своим 140 годам она наравне сражалась с Маркусом. Тесса была всем для меня и Ева, для всех нас. Я думал, что именно она взойдёт на престол. Я никогда не ругал её ни за одну провинность, как не наказывали и остальные. Мы души в ней не чаяли. Ангельское лицо и Она стала нарушать всё больше правил. Её перестали заботить последствия. Только потом я понял, что та сила, которой она медленно начала учиться управлять, пожирала её. Асхара он повернулся к дочери. Тесса умерла, став самой силой. Сила поглотила её. Мои опасения не беспочвенны. Именно поэтому я не хотел учить тебя. Он подошёл к дочери и протянул руку, чтобы коснуться её лица, но девушка сделала шаг назад. Я не могу потерять и тебя, ни снова. Асхара думала, что когда её отец расскажет правду, злость исчезнет, отступит, но она только нарастала, хотя где-то вдали и начало маячить сочувствие к тому, кто потерял своё любимое дитя. Не расстрогала её даже скотившаяся по гладко выбритой щеке слеза. Люцифер сутулился, осунулся, казалось, даже его золотые локоны поблекли. Он не был похож на того величественного владыку, которым представал в свете. Нет, это был отец, переживавший за своего ребёнка. Асхара знала, что должна сделать: подойти и обнять его, поддержать, но всё было не так просто. Она не могла взять и переступить через свои обиды, через то недоверие, что пролегло между ними за эти два месяца. Может, если бы Люцифер растил её с малых лет вместо Кроуента, всё было бы проще. Но он лишь изредка где-то мелькал или прятался под чужими личностями. Папой её он не был. Подойдя к отцу, Ашара положила руку отцу на плечо и сжала. Когда Люцифер обнял её, прижав к своей груди, она еле нашла в себе силы положить руки на его лопатки, делая вид, что обнимает в ответ. Она слышала, как учащённо бьётся его сердце, как подрагивают мышцы под рубашкой, но она сама Асшара еле сдерживала слёзы обиды. Люцифер крепко держал дочь в своих руках, желая стать щитом от любой беды и угрозы, даже от дождя и ветра. Сейчас Асшар казалась ему такой же маленькой, как и полтора века назад, когда он оставлял её у дверей приюта. Тогда он плакал, а пухлые пальчики играли в его золотых локонах. Когда он оторвал её от груди, она разрявелась. Маленькая, укутанная в валы пелёнки, она крепко вцепилась в его указательный палец и никак не хотела отпускать. Тогда он думал, что его сердце разорвётся. Сейчас же перед ним была красивая девушка, но для него она осталась той малышкой, ухватившейся за палец и игравшей с его волосами, той молюткой, счастьем, которое он жертвовал ради её жизни. Он обнимал её, надеясь уберечь и в то же время попросить прощения. Люцифер верил, что она сможет простить, но даже Асхара ещё не знала, способна ли она на это. Прости меня. Прости. Почти одними губами шептал он, и ему было плевать, что они не одни. Самым важным для него сейчас была дочь. Я прощаю тебя. Асхара отстранилась, стараясь не кривиться от собственного двуличия. Но больше никаких тайн и вранья. Договорились. Он улыбнулся чисто и искренне, и девушке стало противно от самой себя. Хорошо, мама. Он повернулся к Леде и Сиде, которая, как хищная птица, следила за сыном и внучкой. Ашаре даже показалось, что та раскусила её обман. Ты снова победила. А теперь все встали и пошли в тренировочный зал. Покажете, чему она вас научила. Но никто не двинулся с места. Боюсь тебя разочаровать, сынок, но один из уроков на тему "вы никому не подвластны". Женщина наградила четвёрку одобрительным взглядом. Это мои владения. Единственный, кто здесь может командовать, и я сама. Леди Исида встала из-за стола, расправляя невидимые складки на своём идеальном платье. Ангелочки, привычка называть так своих учеников у неё появилась относительно недавно. Но так пришлась по нраву, что женщина наотрез отказывалась называть их как-то иначе. «Быстро в тренировочный зал!» «Хорошо!» Ларина встала и тоскливо посмотрела на бисквит на столе. «Но с вас, леди Исида, мои любимые карамельные!» Хозяйка дворца звонко рассмеялась и кивнула, давая безмолвное обещание. Ларина просто влюбилась в те сладости, что готовили для леди Эсиды, и иногда, когда у девушки было плохое настроение, или она, капризничая, наотрез отказывалась работать, истинным соблазном становились именно эти эклеры с карамельной глазурью. Причём специально для неё поверх глазури клали тоненькую шоколадную пластинку в форме цветов. За это Ларина была готова прыгать через горящее кольцо, как тигр в цирке. Кто последний, тот носит тяжести, объявила леди Сида. Все четверо переглянулись. Люцифер еще не догадывался, куда попал. Его мать вспыхнула черным пламенем и исчезла. Асшара, бросив на отца сочувствующий взгляд, коснулась кольца и пропала с алой искрой. Виляала в одно мгновение окутали теней, в которых он и растворился, тогда как Ларина и Рогнар, взявшись за руки, пропали в коконе вулканического пепла. За считанные секунды Люцифер остался один. Осмотревшись по сторонам и не найдя ни одной подсказки, говорившей, где же ему искать тренировочный зал, он был обречен слоняться по коридорам в поисках той самой комнаты. Потратив на бессмысленные блуждания добрые десять минут, он отыскал нужное помещение. Демоны уже были при деле. Сбросив черные плащи и броню, они остались в одних брюках и кофтах и принялись за разминку. «Ты хотел видеть, чему я их научила?» Леди Исида подошла к сыну, который цепким взглядом наблюдал за тем, как четверка разминает мышцы, прежде чем перейти к чему-то серьезному. «Смотри!» Леди Исида, Вилиал потянулся, как кот. «Только давайте не как неделю назад, у нас мало времени, да и кости так быстро не срастаются. Мы торопимся посетить владение папы Римского». Он подмигнул Асшари. «Вечно вы куда-то спешите». Всплеснула руками женщина, на что четвёрка только закашлялась, сдерживая рвущийся из груди хохот. Для себя Люцифер успел отметить, что, несмотря на строгость, присущую матери, она умудрялась каким-то волшебным образом создать непринуждённую обстановку для этой компании. Они улыбались, весело переговаривались и даже смеялись, но что-то ему подсказывало, что это разрешено только на время, пока они усердно трудятся. Ледя Сида ещё никому и никогда не давала спуску. Первым в центр зала вышел Рогнар. Хозяйка щёлкнула пальцами, и из стен, покрытых серябью, начали выползать непонятные мутные пятна, которые превращались в воинов в чёрной броне с символом золотого пламени на груди. Люцифер напрягся и строго посмотрел на мать, не веря своим глазам. Неужели она и правда использовала воина в пламени бездны для обычных тренировок? Эти воины были созданы и заточены в пламени на случай, если армии ада падут. Тогда именно воины пламени бездны и должны будут защитить проклятые земли. Рагнар заметно нервничал. Еще ни разу леди Исида не ставила их в такое положение. До сегодняшнего дня демоны сражались только друг с другом. Мы же торопимся, напомнил Вилиал, однако в его голосе отчётливо слышалось беспокойство, а брате, давайте в другой раз. Помните? Женщина даже не ответила на просьбу, не повернула голову. Страх убивает разум, вырывает глаза, закладывает уши, сводит мышцы и развязывает язык. Нет ничего хуже. Разум твой лук, а мысль стрела, выкрикнула Ларина. Рогнар, они такие же противники, как и мы. В виде замершего друга начала переживать от шара. Лидия Сида никогда не боялась, что они навредят себе, хоть и защищала от серьёзных трав. Или это окончательное серого волка превратился в пушистого барашка рядом с сестрёнкой? Рогнар резко повернул голову в сторону Ларины, его синие глаза зло сверкнули. Судя по довольному лицу девушки, именно этой реакции она и добивалась. Задев парня, она вывела его из зацепления, и когда воины уже были совсем близко, Рогнар выхватил меч из ножен за спиной, а свободной рукой направил поток ветра с редкими песчинками пепла. Трое воинов отлетели на несколько метров. Демон бросился на третьего. Он то исчезал, то появлялся за спинами противников, но никак не мог пробить броню. Дыхание и акулата сбилась, его мысли лихорадочно метались, пока он старался придумать, что ему делать. От скорости разум замедлялся, словно застывающая топлёная карамель. Отскочив к стене, Рогнар почувствовал себя загнанным в угол, как вдруг его взгляд зацепился за Ларину, меж пальцев которой витало несколько острых песчинок его пепла. Закинув меч в ножны за спиной, он призвал пепел, после чего направил песчинки прямиков в воинов. Острые камешки без проблем проникали в щели между пластин брони и врезались в зачарованную плоть, разрезая ткани и артерии. Скользя от одного противника к другому, за считанные секунды Рогнар пересек всю комнату, оставляя после себя упавшие тела. Ты всё ещё пользуешься чужими подсказками? Строго сказала леди Исида, подходя к запыхавшемуся демону: "Убери рамки". Она положила руку на его макушку и пристально посмотрела в лихорадочно блестящие глаза: "Отпусти себя. Позволь себе отличаться от других". Несколько секунд они стояли так, после чего, стиснув зубы, Рогнар заставил себя кивнуть. "Умница". Леди Сида щёлкнула пальцами, и в углу комнаты вспыхнуло пламя, из которого появился небольшой кованый кофейный столик с тремя стульями, дымящимся кофе и любимыми эклерами Тенебрис. Рогнар медлил, словно борясь с самим собой, после чего выдохнул, отпуская всё напряжение. Его плечи поникли, лицо расслабилось, и он двинулся в сторону столика, чтобы успокоить тебя горячим кофе. Ларина, теперь ты Присев в реверансе, будто приглашая противника, девушка подмигнула Асшари и Вилиалу, которые стояли у стены в ожидании своей очереди. Воины не заставили себя долго ждать, начали выступать из стен, но стоило одному из них занести меч, как дворцовые своды дрогнули и обрушились на головы воинов в пламени бездны, с которыми и должна была сразиться Ларина. Отрехнув руки, словно те были в пыли, девушка бросила надменный взгляд на друзей. Конечно, ведь она даже не взяла в руки сталь. Грациозно опустившись на стульчик, она тут же протянула руку к любимым сладостям. Место девушки занял Вилиал. Подражая Ларине, он не взял в руки меч. Вилиал просто стоял, глядя на то, как к нему подступают воины. Когда они окружили его плотным кольцом, Ал закрыл глаза, погружаясь в самого себя. Тени ожили, сгустились вокруг своего господина, после чего буквально поглотили всех солдат леди Сиды. Раздался вой и треск, хруст в костях и суставах. Тима отступила, оставляя искорёженные, полосканные тела. Ларина коротко похлопала своему командиру, после чего чуть отодвинула стул, приглашая присоединиться к ним с Рогнаром. Последней была Асшара. Привкушая предстоящее зрелище и наслаждаясь нескрываемым напряжением сына, леди Сида опустилась в кресло, появившееся рядом со столиком из кованого железа, и кивнула внучке, безмолвно поддерживая. Нарочито ленивым движением Асшара вынула гладиус из ножен и начала разминать руки. В отличие от друзей, она не стала ждать, когда все приготовленные для неё воины выйдут на свет. Сразу начала наступать. Первому появившемуся противнику она просто снесла голову, тогда как на грудник второго она просто не смогла пробить. Избегая прямого удара, Асшара распахнула крылья, закрываясь ими. Девушка убивала одного воина за другим, но на их место приходили новые противники. Рагнар отставил чашку в сторону и встал, но его за плечо остановил Вилиал, поднявшийся следом за братом. Бой Асшары не походил на остальные. Войны не переставали прибивать, она с трудом отбивалась от них, еле успевая изворачиваться, чтобы не попасть под мечи противника. Заклинания обрушивались на их голову, телекинез отбрасывал к стенам, но со временем силы начали медленно покидать её. "Леди Исида", зарычал Ал, бросив на совершенно спокойную женщину предупреждающий взгляд. Она ответила ему властным жестом поднятой руки. Тяжело дыша, братья с трудом заставляли себя стоять на месте, не ринуться ошарено на помощь. Даже Ларина наклонилась вперёд, внимательно наблюдая за метаниями сестры, из рук которой уже выбили один из гладиусов. Вдруг один из воинов подкрался к девушке со спины и ударил её по руке, заставляя выронить и второй клинок. Вскрикнув, она упала на одно колено, прижав руку к груди, сдерживая боль в костях. Воин занёс меч и Алый купол Адари вырвался на свободу из тела девушки, расщепляя тела, сотканные из чёрного пламени. Лишь нескольким воинам удалось выстоять, из последних сил они бросились на неё. Асхара открыла глаза. Теперь они были не просто алыми, а с бордовыми прожилками, в них горели золотые вкрапления. Одним мощным взмахом руки она метнула волну Адари в уцелевших. Валеди и Сида расплылась в довольной улыбке, поднимаясь на ноги, наблюдая за тем, как Асхара, закрыв глаза, усмиряет клокочущую в себе силу, которая позволила погулять. Остальные уже знали, как её сила выглядит в действии, но не Люцифер, который поражённо смотрел на дочь. Рот его был приоткрыт, плечи напряжены, а глаза казались пустыми и остекленевшими. Асхара не могла прочитать его эмоций, а он молчал. Ситуацию решила сгладить леди Сида. Подойдя к сыну, она коснулась его плеча, разглядывая точёный профиль. Ты доволен? Как? Он даже не посмотрел на мать. Его взгляд был прикован к хрупкой фигурке в чёрной боевой форме. А с шара ты? Я ещё только учусь. Мои силы несовершенны, а Дарья отнимает много энергии, но я научусь. Я контролирую это. Она признательно посмотрела на Ледии и Сиду, а потом на друзей. Я не повторю судьбу Тэссы. Она подошла к отцу, уверенно глядя ему в лицо. Я справлюсь. Мы справимся. Мы спасём мир. Вера. Когда-то Люцифер верил, и чем это обернулось для него? Он пал. Но разве это худшее событие в его жизни? Если бы не восстание и падение, всего, что он имел сейчас, не было бы. Возможно ли, что ужасные события и неправильные решения привели к счастью? Возможно ли это? Верить можно во многое. Когда-то он верил, что больше никогда не увидит дочь. Когда-то он верил, что женщина, которую он полюбил, никогда не посмотрит на него. Когда-то он верил, что никогда больше не почувствует этого тепла в груди, никогда не будет счастливым. Сколько надежд и вер было разрушено за эти тысячелетия. Стоит ли ему довериться этим четырём юным демонам, когда-то и он был частью такой же дружной команды. Михаил, брат, по которому он скучал. Сколько сотен лет назад он видел его в последний раз? Или это было тысячи лет назад? Люцифер уже не помнил, но от этого не меньше скучал по нему, по улыбке, по детскому смеху, по светлым глазам. Неважно, сколько Михаил совершил ошибок, Люцифер всё равно любил его. Когда-то они были легкомысленными мальчишками, которые тоже считали, что нет никого и ничего, что могло бы победить их четвёрку архангелов. Люцифер, как сейчас помнил день, когда отец вручил им четыре одинаковых меча, предназначенных, которых было хранить мир. Теперь село это этих мечей были на гербах и флагах рая, но как ни иронично, сами клинки были в руках всадников апокалипсиса. Мечи, что должны были сохранять равновесие, теперь обречены раз за разом сокрушать его. Ангелы и демоны противоположности, две грани одной монеты, которые произошли от одного начала. Сейчас ангелы совершенно перестали заботиться о том, чем когда-то занимался Люцифер с братьями. Они перестали очищать землю, свалили заботу о потерянных на демонов, тогда как ангелы лишь сопровождали души, относясь к людям с превосходством и надменностью. Стоило ангелам встретить на своём пути демона, как они тут же старались найти повод для драки. Многие из них считали, что если бы не было демонов, то все души попадали бы в рай, забывая о том, что демоны лишь жнецы. Возможно ли, что эта четвёрка, которую он сейчас видит перед собой, спасёт этот мир? Смогут ли они воспротивиться гнёту судьбы и проторить свой путь сквозь огонь и тьму, обернувшись светом? Идите, кивнул демонам Люцифер. У вас слишком мало времени. Асхара, он окликнул дочь, которая уже двинулась к своей отброшенной мантии. Я горжусь тобой, моя утренняя звёздочка. Она не улыбнулась, наоборот, напряглась, но заставила так себя кивнуть. Чёрные плащи легли на их плечи, капюшоны скрыли лица, чёрный дым окутал фигуры, и они исчезли. "Ты так и не сказал, что веришь в них", заметила леди Сида, стоявшая за спиной сына. "Что ты задумал?" "Я дам им шанс, но вера слишком дорогое удовольствие". Когда тьма рассеялась, демоны оказались на крыше колоннады площади Святого Петра. Холодный ветер дул со стороны собора. По площади ходили стайки туристов, следуя за экскурсоводами с флажками, как за поводырями. Мелкий сухой снег тонким слоем лежал у краёв крыш, иногда слетая на головы прохожим. Ровный слой серых облаков закрывал золотой диск солнца. "Почему ты не перенёс нас к дверям?" возмутилась Ларина, недовольно глянув на Рогнара. Вынужден тебе напомнить, что это Ватикан, хмуро ответил он. Как думаешь, что-то есть пернатое? Я хочу это проверить. Как думаешь, как будет воспринято наше появление? Прости, просто она уже набрала в лёгкие воздуха, но потом выдохнула, цокнув языком. Ладно, проехали. Что дальше? Вопрос в том, как нам войти? Рогнар буравил взглядом собор. Простите, но мы всё ещё демоны, а это Ватикан. Я не буду напоминать, насколько это место считается святым. По святость не переплюнут только врата в рай. Мы все войдём. Упрямо мотнула головой Ашхара. Попробуем с парадного. Не получится, придумаем что-нибудь другое. Ал, мы можем выйти незамеченными из тени колонн. Конечно. Их тела утонули в тени. После чего четыре фигуры вышли из за колоннады и двинулись к массивным дверям, лавируя между людьми, которые не обращали на них ни малейшего внимания, увлечённые рассмотрением архитектуры. Один мальчик лет 5 пытался привлечь внимание матери к странным тётям и дядям в непонятной одежде, но женщина была так увлечена экскурсией, что велела ему молчать и не мешать ей слушать. Мальчишка сразу замолчал и с обидой посмотрел на незнакомцев, которые уже прошли мимо. Они выделялись среди всех остальных своей чёрной и на вид лёгкой одеждой, но люди оставались слепы и не замечали их. Четверо демонов проскользнули внутрь собора и застыли на месте. Их будто окатило ледяной водой и пламенем одновременно. Тяжесть и усталость навалилась на их тела, придавливая к земле. Они сделали несколько шагов и остановились. Каждый шаг причинял демонам боль в каждой клеточке тела. Казалось, сама реальность противилась их присутствию в соборе Святого Петра. Асхара и вовсе не понимала, что с ней происходит. Одна её половина ликовала и пела, тогда как вторая стояла и плакала. Я не могу. Я должна уйти. На глазах Ларины стояли слёзы. Вспомните, что нам говорила леди Исида. Вилял заставил себя повернуть голову к друзьям. Она не просто так называла нас своими ангелочками. Мы все дети падших ангелов. Всё в нашей голове. Осознаете, чьи мы наследники? Примите это. Легко сказать, сквозь стиснутые зубы прорычал Рогнар. Пробуем, одёрнула его Ларина, зажмурившие глаза, лишь бы обжигающие капли не покатились по щекам. Демоны замерли, сосредоточиваясь на самих себе. До этого момента они никогда не задумывались о том, что и в них есть частичка ангелов. Демонов принято считать злом, но родство сестёр с Люцифером лишь не раз доказывало, что ничто нельзя делить на чёрное и белое. Мир цветной, в нём есть краски, оттенки, грани. Одно и то же решение для разных людей может быть как положительным, так и отрицательным. Счастье для одного горе для другого. Люди представляют демонов как ужасных существ, которые заставляют их совершать ужасные поступки. Но что, если это не так? Возможно ли, что демоны существуют для того, чтобы существовали и ангелы? Что было бы, если демонов не существовало? Именно ангелы стали бы такими же жнецами душ. Им пришлось бы собирать их и наказывать за грехи. В чём тогда разница? У одних есть крылья, а у других нет. Это как человек, который оступился. Его репутация испорчена, но сам он может быть прекрасным представителем своего рода, а потом и вовсе попасть в рай. Воздух стал чище и легче. Тяжесть начала понемногу отступать, жар и холод спали. Демоны попытались сделать несколько шагов и поняли, что невидимые лезвия больше не разрезают их ступни. Им все еще было неприятно здесь находиться, но они могли дышать и при этом не чувствовать, как их легкие разрывает мучительное сжение. Михаил сказал, что её половина хранится за часами. Ал осмотрелся по сторонам. Нужно разделиться. Асхара со мной, Ларина с Рогнаром. Асхара, наложишь на нас заклинание, чтобы мы могли видеть следы не людей. Как же хорошо ты обо мне думаешь? Она недовольно поморщилась. А ты не можешь? Вилял удивлённо вскинул брови. Могу, конечно, просто мне не нравится, что вы изначально уверены в моих возможностях. буркнула Асхара, недовольно скрестив руки на груди. Просто мы все знаем, что ты превосходный маг. Демон подмигнул ей, на что Рогнар и Ларина синхронно закатили глаза. Спасибо, но я сама это прекрасно знаю, съязвила девушка, снимая с пояса маленькую книжечку, которая увеличилась в её руках. В некоторых местах из неё торчали другие листы, а иногда и вовсе какие-то тряпки. Произведение искусства. На страницах книги были тайники, в которых лежали ингредиенты, запасы трав и эликсиров, уникальные заклинания, которые создала сама девушка. Листая страницы, Асхара глазами выискивала нужный узор чар, который придумала около 8 лет назад для Рогнара, но парень так и не освоил вербальную магию, необходимую для их применения. Наконец она нашла Красивая витиеватая фигура с изгибами и поворотами, завитками и узелками с тремя ключами для входа силы: раса, цвет, время. Теперь они по цветам будут отличать расы и понимать, как давно существо проходило здесь. Асхара представила фигуру и напоила её силой. Перед глазами каждого из демонов блеснула вспышка, а потом они начали видеть дорожки следов разных цветов, которые вели в разных направлениях. Некоторые были яркими, а другие почти потухли. Очень неплохо, я удивлён. Вилял посмотрел на следы какого-то вампира, который шёл вместе с группой туристов, а потом начал идти прямо по отпечаткам ног. Не играй с этим. Может и подвести, если будешь злоупотреблять, предупредила Асхара и захлопнув книгу, повесила её на пояс. Расходимся парами. Кто найдёт часы, зовёт остальных. Рогнар Коса посмотрел на брата, который уже вернулся к их компании. Он всегда любил командовать. Поинтересовался Ал. "Да", хором ответили сёстры и переглянувшись, прыснули. "Сказка". Расплылся в улыбке старший из братьев. "Ваше высочество, не изволите пройти искот часы". "Изволю". Люди проходили мимо демонов, ничего не замечая, но это было демоном только на руку. Собор поражал своим богатством и величественностью, а главный купол и вовсе потрясал воображение. Асхара, проходя мимо очередной толпы туристов, вооружившихся фотоаппаратами, даже подумала, что с удовольствием послушала бы экскурсию. Вдруг девушка поняла, что совершенно не смотрит по сторонам, настолько она была увлечена размышлениями, в отличие от Виллиала, который своими цепкими глазами обшаривал все стены. — О чем задумалась? — будто прочитав ее мысли, спросил он. — Тут красиво. — Но смотрела ты будто внутрь себя. Алла становился прямо перед ней. — Прости, но ты больше нас всех вместе взятых должна быть заинтересована в поиске души мира. Что с тобой? — Что с тобой? ты моим психологом задевался, я задевался тем, кому не наплевать на тебя, тем, кто понимает, что что-то происходящее может отразиться на всех нас. Так ты расскажешь или мне выяснить опытным путём? За мной из пепла выскочил Рогнар и дёрнул их за собой. Ты что творишь? Мы нашли их. Тебе это не понравится, ответила за парня Ларина. Как всегда вовремя фыркнул Вилиал, но тот же стряхнул себя раздражение. Показывайте Рогнарк кивнул куда-то в сторону, и стоило Алу и Асшаре проследить за его взглядом, как они тут же поняли, что должно было им не понравиться. На высоте сияли часы, походившие на солнце. Они не заметили их, когда входили, и теперь знали почему. Вся стена была измазана чёрным дёгтем эктоплазмы. Люди не видели её, возможно, принимали за падавшие тени или слой пыли. Чёрным окаменевшим водопадом эта дрянь стекала по самим часам и золотой оправе. Кукла вот, пробормотала Асшара, делая несколько шагов вперёд. "Уходим", скомандовал Вилиал. Рогнар тут же попытался исчезнуть, притянув к себе Ларину, но пепел опал, отказываясь подчиняться, а Алл даже не смог дотянуться до Асшары, которая отошла слишком далеко. Потерянные, прятавшиеся в камне стен, взревели, бросаясь на оставшихся демонов. "Бой!" только и успел крикнуть парень. "Не заденьте людей!" Они не должны быть вмешены в это, выкрикнула Асхара, выхватывая гладиусы. Конечно, Вилиал оттеснил её плечом в сторону. Сначала вытащу нас отсюда и сразу задумаюсь о судьбе смертных. В круг. Первая душа напала на Ларину и была лишена головы, а также протухших внутренностей по причине вспоро того живота. Эктоплазма брызнула во все стороны. Удушающий запах поплыл по просторному помещению. Потерянные ринулись в бой, и круг пришлось расширить, чтобы не задевать друг друга. Сталь иногда проходила в сантиметрах от лиц людей, которые даже не видели того, что творилось, продолжая безмятежно наслаждаться красотой росписи. Одну девушку Вилялу пришлось грубо толкнуть в сторону, чтобы она не попала под удар коктей. Она же подумала, что споткнулась. Потерянные словно взбесились, бросались на демонов с состервнением, и даже когда сталь врезалась в их тела, не останавливались и продолжали клацать зубами и клешнями. Любимой и Пастасию дух стал скорпион длиной метра 4. Асхара, глядя на это, не переставала удивляться, как люди не замечают всего этого. Её тошнило от отмерзительной вони. Испачканные волосы мерзко липли к лицу и форме. Огромная тварь, смесь летучей мыши и обезьяны, приземлилась между их спин, разбив строй, вынуждая демонов биться по одиночке. Асхара отпрыгнула в сторону от очередного гигантского членистоногого, и на месте, где она только что стояла, ванзилось жало, оставив в мраморе выбоину. Душа недовольно заверещала и бросилась к девушке, щёлкая клешнями. Асшара побежала ей навстречу и у самой морды на скорости упала на колени, заскользила по отшлифованному камню под её брюхом, гладиусом вспарывая живот. Тварньеисто возревела, а мерзлительная склизкая эктоплазма потекла на девушку и мраморный пол. Побившись в конвульсиях ещё пару секунд, душа вспыхнула пламенем. Отправляйся обратно в вад. Асшара сплюнула чёрную кровь, её губа была разбита. — Будь повежливее, это мог быть очень уважаемый когда-то человек, — заметил Алл, который вылез из-за рассыпающейся души. — Не отлынивайте, их тут еще много, — прикрикнула Ларина, отбрасывая очередную душу. Асшара обрушила огненный дождь на голову пяти душ, которые с омерзительным визгом сгорели в пламени. В правой руке опять появилось легкое покалывание разраставшейся татуировки. Она не позволила себе отвлечься на мысль о том, что такими темпами они достигнут неплохого уровня, ведь ей навстречу уже бросились три чёрные тени. Как вдруг она увидела бабочку. Но что было куда важнее, смеясь за бабочкой, бежала маленькая девочка лет 4. Пухлыми ручками она пыталась поймать дразнящие крылышки. Мать, видимо, ещё не заметила пропажи ребёнка, но самое ужасное, что бабочка летела в самую гущу битвы. Ашшара видела, как девочка пробегает мимо тройки душ и ларины, которая умело отправляла их в ад. Когда добежала до центра сражения, а потом бабочка улетела наверх под самый купол. Девушка видела, как ребёнок смотрит вслед насекомому, а рядом с ней Рогнар отбивается от скорпиона и непонятной твари, походившей на паука. Вот он делает замах, отсекает огромную лапу, венчавшуюся когтем, разворачивается и хочет вонзить меч в голову пауку. Но там стоит девочка. У Асхара были доли секунды на размышление, но они не были ей нужны. Она ринулась к ребёнку, обняла её и укрыла своими чёрными крыльями. Асхара почувствовала боль от ванзаевого клинка, но лишь до крови закусила и без того разбитую губу, лишь бы не напугать малышку. Одно дело, когда ты отбиваешь удар крылом, и совершенно другое, когда ты принимаешь его на себя. Девчушка вскрикнула, попыталась вырваться, но девушка прижала её к себе, со всей силы оттолкнулась от пола и взмыла к высокому потолку. Пролетев несколько метров, она спустилась и отпустила девочку, которая смотрела на неё огромными испуганными карими глазами, полными слёз. Прошла секунда, и малышка разрявелась, но у Асшары не было времени её успокаивать. Она обернулась, чтобы вернуться в битву, и увидела, как Рогнар с ужасом смотрит на неё. Меч выпал из его рук, а со спины к нему уже подкрадывался потерянный. Асшара выкрикнула его имя и бросилась навстречу, на ходу отшвыривая потерянных спонтанно вспыхнувшей Адари. Душа выхватила кинжал из-за пояса Рогнара, тот самый, который Асшара подарила другу около 20 лет назад, с серебряной рукоятью и рубинами. Она не успевала. Взмахнула рукой, отбрасывая и акулатов в сторону, лишь бы он не попал под клинок. Нет, Это был крик Рогнара. Душа метнулась вперёд и замерла прямо перед девушкой. Стены вздрогнули, а по полу заклубилась Адари. Асхара, не понимающе, смотрела на искажённое лицо потерянного перед собой, а потом опустила взгляд вниз. В её бок, где тело не скрывало раня, был вонзён тот самый кинжал. Потерянный издал звук, отдалённо напоминавший урчание, и провернул клинок, после чего дёрнул наверх. спарывая ткань и плоть. Асшара вскрикнула, а потом и её же подарок полоснул её по горлу. Прежде чем она успела отреагировать, Вилял оказался рядом и отшвырнув товарища в сторону, подхватил падающую девушку, зажимая рану на её шее. Её губы дрожали, в красных глазах плескался неподдельный страх. Асшара: "Разберусь, смотри на меня". Вилял поймал лицо Асшары рукой. "Не закрывай глаза, слышишь, всё будет хорошо". Она дрожала, и сложно было понять, судорога это или кивок. Пожалуйста, смотри на меня. Выругавшись, Ал поднял девушку на руки и наплевав на всё, бросился в сторону выхода. Он бежал изо всех сил, как вдруг что-то подтолкнуло его в спину, и он взмыл в воздух. Тоскана не переставала удивлять своей красотой. Двое мужчин вновь сидели на веранде. Слепец вертел в пальцах стеклянную ножку бокала красного вина, тогда как Азазель потягивал кофе. Зачем ты позвал меня, Адам? зло спросила демон. Мой друг, слепец улыбнулся. Ты так горяч и нетерпелив. Мы оба бессмертны, зачем так торопиться? Лучше полюбуйся этим видом. Адам, почти прорычал Азазель, я не намерен видеться с тобой без нужды. Говори, или я сейчас же ухожу. Сядь, рявкнул Адам. Его голос перестал быть мягким и тягучим. Эта четвёрка отправилась в Ватикан. Там раньше была половина души мира, и демон нетерпеливо отбивал дробь пальцами. Я поставил там ловушку. Первый мужчина отпил терпкого вина, распробовал его вкус. Асшара больше не дееспособна, как и все они. Нам ничто не угрожает. Он расплылся в улыбке. Вот как брат Люцифера отставил чашку с кофе. Асшара мертва. Торжествующе произнёс Адам. Бред, отмахнулся Азазель. Девчонку не так просто убить. Она ведь не всесильна. Её было так просто подловить. Маленькая девочка, защищающая то, что ей дорого даже ценой своей жизни. Ты уверен в этом? Он вспорол ей глотку. Адам улыбнулся и посмотрел на солнце. Она просто не могла выжить. И я на это надеюсь.